Я видел потрясающие сны. Не знаю, с чем это было связано, но жаловаться на это я просто не мог. Мне снился мой родной мир и время, когда я не слышал про войны. Когда эльфы были молчаливыми рабами, орки давно сгинули, а тематические танцы на небесах не затрагивали меня. Эх, было время. Голоса, которые прорывались сквозь сон в мой разум, принадлежали Борису, извозчику и Ольге. Спор, который произошел между ними, нисколько меня не удивил. Эльфийка говорила за то, что темные эльфийки самые красивые. Борис говорил, что русалки круче, а извозчик вообще оказался каким-то странным. «Лучше старые и ведьмы нет ничего», — скрипел он, портя мои посиделки во сне. «Чем больше ей веков, тем слаще ее уста». В момент, когда он это говорил, я ласкал дриаду отчего настроение ушло окончательно. «О чем вообще этот олух думает? Какие к черту ведьмы?» Задался я вполне очевидным вопросом, и после него вся картинка перед глазами растворилась. Снов больше не было, было лишь чувство уныния и желание самовыпилиться. Почему оно вообще посетило меня? Кто знал, может быть, дело было в извозчике. Так что происходит, собственно говоря?» Я задумался, а вообще, какой был шанс того, что по пути нам встретится кто-то подобный этому старику. Что первое смутило меня. Скорее всего, такое количество энергии в одном месте. Затем сам старик, которого и быть-то там не должно было на новенькой телеге. Затем все встало на свои места, после того, как я не смог раскрыть глаза». Чувство того, что меня обволакивает какая-то вуаль, не покидало меня с момента, как я осознал свой плен. Чертовщина, пробормотал сам в своей голове. Сначала чертовы русалы со своей магией и артефактами чуть было не отправили меня к прародителю, теперь этот странный старик, магия которого мне непонятна. Высаживайтесь! Раздался скрипучий голос спустя некоторое время. После этого слова ко мне вернулись запахи и полноценный слух. Мы были определенно в городе и определенно недалеко от какой-то мусорки, потому что сильно воняло мусором и прочими отходами. «Пока, ребятишки!» В следующий миг закричала Ольга и Борис. Меня тряхануло. Я больно подпрыгнул на спине, и между лопаток попал какой-то гвоздь. Ощущения были не из приятных, как и сама атмосфера. Мы быстро неслись по ночному городу в неизвестном мне направлении, и что больше всего мне не понравилось, так это слова этого самого старика, который приговаривал. «Ух, сердечек я получу! Ух, сколько сердечек у меня будет! Я стану еще популярнее!»